23 октября 2010 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. "Реджи", сказал Джордж, когда встретил её у двери. "Всё в порядке? Можно войти?" спросила Реджи. "Разумеется", он отступил в сторону, и она вошла в дом. "Проходи в мой кабинет", сказал Джордж и направился дальше по коридору. Джордж уселся за тяжёлым деревянным столом, а Редджи устроилась на мягком стуле напротив него. После хаоса, царившего в кабинете Стюбара, кабинет Джорджа выглядел почти как монашеская келья. Деревянные половицы были чистыми и блестящими, книги аккуратными рядами выстроились на нескольких полках, встроенных в стену. Лампа с зелёным абажуром освещала стол, который был пустым, если не считать нескольких накладных. с которыми работал Джордж. Ощущение порядка успокаивало Реджи и заставляло верить, что всё ещё может повернуться к лучшему. "С твоей мамой всё в порядке?" спросил Джордж. Он снял очки и положил их на крышку стола. Даже его очки были совершенно чистыми, с аккуратными стальными ободками. "У неё всё хорошо с учётом её состояния. Сам понимаешь". Он удовлетворённо кивнул. Жаль, что в последнее время от меня не было особого толку. Я с головой ушёл в работу. Мы потеряли одного из крупных поставщиков и столкнулись с определёнными препятствиями в сооружении нового склада в Бретлборо. Всё нормально. Мы исправимся. Послушай, Джордж, я хочу попросить об одной услуге. Давай. Я надеялась, что ты съездишь вместе со мной в полицейский участок. В участок Думаю, я знаю, кто такой Нептун. У меня есть доказательства, но боюсь, они мне не поверят. Особенно этот молодой сыщик, Эдвард Леви. Мне нужна любая помощь, какую я могу получить. Мой друг Лен едет сюда из Вермонта, но я не хочу больше ждать. Глаза Джорджа казались огромными. Ты знаешь, кто такой Нептун? Реджи кивнула. Что тебе известно о Стю Бэри? Об этом детективе? Он ухаживал за моей мамой в школе, и потом, сказала она. Да, я помню, сказал Джордж. Она встречалась и с его братом, Бо. Насколько я помню, там всё немного запуталось. Я думаю, что Стюббер может быть Нептуном, сказала Ретджи. Что? Он подался вперёд и наклонился к Ретджи так близко, как это было возможно через стол. Она запустила руку в свою курьерскую сумку и достала полицейское досье Веры и записку от Тарры, адресованную Стю. Он был мужчиной в бейсболке Yankees, который разговаривал с ней в баре в тот вечер. По его словам, он допрашивал её и предполагал, что она сама может оказаться Нептуном. Джордж покачал головой. Это нелепо. Что если Стю был тем самым человеком, который обещал жениться на ней? что если он заманивал этих женщин любыми извращёнными способами, какие только можно придумать. Джордж откинулся назад и прикрыл лицо руками. "Бог ты мой", сказал он. "Только представьте. Он находился в идеальном положении, чтобы совершить эти преступления и выйти сухим из воды. Он возглавлял расследование, и никто не понимал, как можно оставлять руки на крыльце полицейского участка, и не попасться с поличным. Но все видели, как стюбер заходит туда и выходит обратно, реджи кивнула. Мне нужно обратиться в полицию и показать им записку от Тары. Но я беспокоилась, ведь все копы хорошо знают стю. Они будут горой стоять за него, может быть, даже откажутся рассматривать улики. Я поеду с тобой, сказал Джордж. Понадобится немало убеждения, но сегодня последний день, редж. Если он действует по той же схеме, то сегодня ночью он убьёт её, а утром выставит на показ её тело. Редже закрыла глаза и попыталась отогнать образ старой, обнажённой, лежащей на каком-нибудь поле, покрытом утренней росой, с перевязанным обрубком запястья. Я знаю. Спасибо, что согласился поехать со мной. Что бы ни случилось, вместе нам будет легче. Это не проблема. Джордж встал, Подожди, сказала Реджи. Перед уходом я хотела задать ещё один вопрос. Хорошо, Джордж опустился в кресло. Он выглядел немного встревоженным. Просто спроси, сказала себе Реджи. Лучше покончить с этим. Точно знать, что было на самом деле. Вы с моей матерью когда-то были вместе, правда? До того, как ты увлёкся Лоран. Реджи вздохнул он. Мы уже обсуждали всё это, правда? И я сказал тебе. Ты сказал то, что счёл нужным. В детстве и ранней юности ты изо всех сил старался защитить меня от правды. Вы с Лоренс создали целый вымышленный мир, скрывая, кем была моя мать и куда она отправлялась, когда её не было дома. Думаю, ты и теперь кое-что скрываешь от меня. Например, ты мой отец. Джордж Он резко отвернулся, словно получил пощёчину. Секунду спустя он овладел собой и повернулся к Греджи, но только смотрел на неё. Пожалуйста, Джордж, не надо больше тайн. Он устало кивнул. Она никогда не хотела, чтобы ты знала об этом. Твоя мать говорила, что я могу сколько угодно принимать участие в твоей жизни. как друг семьи, но не должен говорить тебе правду. Полагаю, она думала, что для тебя будет лучше представлять разных людей, которые годились бы тебе в отцы, чем столкнуться с потрясением, получив отца в моём лице. Реджи закусила губу, вспоминая то, что Вера говорила о Джордже. Она называла его неудачником и насмехалась над его утками. Лоранн знает? Нет. Ну, может быть. Думаю, она догадывается, но она никогда не спрашивала. Ей известно о моём романе с твоей матерью. Вот такие дела. Он посмотрел на свои ботинки. Запутанный клубок тайн, в котором они все существовали до сих пор, стал настоящим шоком для Ретджи. Оставалось лишь гадать, что делать дальше. Е казалось, будто она попала в бездарный телефильм из тех, какие показывают в дневное время. Дочь узнаёт, что человек, который был значимой фигурой в её жизни, на самом деле является её отцом. Редже едва ли не слышала слащавую музыку, подводящую к кульминационному моменту. Здесь она должна была сказать нечто трогательное, исполненное глубокого смысла. Нечто такое, что должно закончиться слезливыми объятиями. Её разум отключился. Всё вращалось слишком быстро, и было невозможно ухватиться за любую мысль или идею, чтобы произнести её вслух. Джордж нерешительно улыбнулся и встал. Нам лучше поторопиться. Я только возьму пальто и выключу свет. Буду через минуту. Назад в реальный мир. Ретджи откинулась на спинку стула. Скоро. Скоро всё закончится. Осталось лишь убедить полицейских, чтобы они проверили стю и обыскали его яхту. Может быть, именно там он и держит тару. Ретджи убрала в сумку полицейское досье Веры и записку Тары. На самом дне лежал лебедь Джорджа. Джордж. Её отец. К этому ещё надо будет привыкнуть, но в глубине души Ретджи знала, что это правда. Она чувствовала это как часть его личности внутри себя, логичную, практическую часть. Ретджи понимала генетическое происхождение своей любви к порядку, к планам и чертежам, к умению видеть красоту и огромные возможности в обычном куске дерева. Ретджи достала из сумки деревянную утку и провела пальцами по резным перьям. Это гадкий утёнок. Всю свою жизнь он сравнивает себя с другими, считает себя отверженным, а потом вырастает и понимает, что на самом деле он прекрасный лебедь. Это была не только история её матери, но и её собственная история. Не так ли? Редже повернула птицу в руке, разглядывая искусно вырезанные перекрёстные желобки на перьях. Она представила Джорджа, склонившегося над верстаком с резцом в руке и кропотливо выводящего каждую деталь. Но там, в центре лебединой груди, прямо над несуществующим деревянным сердцем, находилось нечто чужеродное. Ни перья, и ни инициалы, оставленные мастером. Нет. Там, скрытое в узорных линиях, находилось тайное послание, предупреждение. признание. Крошечный резной тризубец. Вот дерьмо, сдавленно прошептала Ретджи. Мощный прилив адреналина хлынул по её нервам, как сотня чашек эспрессо. Все чувства обострились до предела. Дрожащими пальцами Ретджи провела по тризубцу. Мысли взрывались у неё в голове. Но одна чёткая и ясная команда заглушала всё остальное. Беги. Немедленно убирайся отсюда. Ты готова? Реджи вздрогнула. Джордж стоял прямо за ней в дверном проёме с улыбкой на лице. Его взгляд остановился на лебеде, которого Реджи держала в руке, и улыбка изменилась, хотя почти незаметно. Само собой. Через чуть бодрым тоном отозвалась Реджи. Проклятие, нужно контролировать свои чувства. Помнишь его? спросила она и протянула лебедя, не желая навекать подозрения. По-моему, однажды ты подарил его маме. Недавно я нашла его в своём шкафу в желании Моники. Он очень красивый. Она постаралась сказать это как можно ровнее и положила лебедя в свою сумку. Джордж кивнул, внимательно глядя наряджи. Поедем в моём автомобиле. Спокойно сказал он. "Я могу ехать за тобой", предложила Реджи, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Джордж вынул из кармана ключи и открыл переднюю дверь. "Ну нет", сказал он. "Я настаиваю".